Глава 9. Плохо человек, очень плохо. Будь на месте этого ницшего демона твоя велея, её бы уже разорвало на части. Больше контроля. Ягурю му смотрел на превращающегося в пыль ницшего демона и даже не мог подобрать слов. Сила, которой я внезапно овладел, оказалась настолько мощной, что у меня просто не хватало знаний, опыта и навыков по её контролю. Любая попытка выкачать энергию из живых существ заканчивалась летальным исходом для этих самых существ. Если желание мне ещё худо-бедно удалось обуздать, и теперь даже если я подумаю о том, что кого-то разрывают на части, такого не происходит, то с выкачкой энергии дела обстояли очень печально. Мои новые способности действовали как дикий жеребец. Завидев энергию, они начинали скакать, невзирая на проблемы и ограничения. Я выкачивал всё, что было у низшего демона, не успевая даже хоть как-то ограничить свою жажду. Это было ужасно. Школа ярости основательно подготовилась для обучения таких безумцев, как я. Неподалёку от зала с кристаллом истины имелось некое подобие тренировочного полигона. Ещё одно помещение, обложенное блокирующими технике металлом, о существовании которого я даже не подозревал. Долгое время лишь держал меня там, вынуждая контролировать свои желания и мысли. На это ушло 3 дня и полсотни тварей. Каждый мою неудачу Лис высмеивал, но довольно подробно разбирал, объясняя, почему, по его мнению, мне не удалось контролировать себя в этот раз. Только после того, как он убедился в моей адекватности, у меня начался новый тип тренировок, что продолжалось уже неделю. Мне доставляли низшего демона и ставили задачу обнулить меридианы и ядра опасной твари. Элементарная задача для обычного энергетического вампира, но не посильная для абсолютного ибо вместе с энергией ядер и меридианов я забирал энергию самой жизни. И ничего по делу с этим не мог. Слишком слабых тварей таскал мне хитрющий лис. Это были существа второго круга, едва открывшие в себе ядро энергии. Несколько раз и вовсе были твари этапа ученик с одними меридианами. Хорошо, что при моем воздействии от тел не оставалось ничего. В противном случае мне пришлось бы вычищать полигон самостоятельно. Заботливая глава школы ярости даже ведро со швабры притащил. намекая на то, что работа с энергией должна стать абсолютной. Что, а то мне кажется, что таким образом мы будем работать целую вечность, заключил Лис. Ты подсознательно желаешь уничтожить низших демонов, вот и портишь расходный материал, а их, между прочим, сюда не так-то и просто завести. Походятся вокруг школа, как ты понимаешь, нельзя. Доставка только порталом. Не, так дело не пойдёт. Давай-ка мы изменим твоё отношение к результату. Помещение, где я находился, полностью блокировало моё духовное зрение, так что о том, что происходит за пределами моей временной темницы, я знал лишь по словам велей. Мою жену тоже начали обучать, не сам Лис, для этого у него имелись отдельные наставники, тоже являющиеся громилами. Судя по постоянной злости моей жены, доставалось ей знатно. Контроль силы требовал такой же тренировки, как и контроль выкачки энергии. Вот велее приходилось упражняться в вырегаме, построение башен из небольших кубиков для тюненного удержанию хрупких предметов в руке. В общем, она занималась всем тем, что так ненавидела раньше. Моя жена была резкой, агрессивной, спонтанной, поэтому медлительность и минимальные усилия вызывали у неё ярость и безумие. Вот только преподаватели недаром являлись громилами. После каждой неудачи они дотошно объясняли моей жене, в чём она была не права. Причём так грамотно объясняли, что обездвиженная велея каталась по земле, не в силах даже вскочить. Я ничего не ломали, воздействие шло только на болевые центры, что было для моей жены ещё большим ударом. Она считала себя, если не лучшим бойцом ближнего боя, то одним из таковых. Реальность довольно больно ударила по её самолюбию, особенно если учесть тот факт, что ни одного грамилы выше золотого мастера в школе Ярости не было. Да, золотую владыку уделывали золотые мастера, причём в одну калитку, словно перед ними какой-то необычный кандидат. Это бесило Велея ещё сильнее. И она каждый день пыталась поубивать всех и каждого, вот только безрезультатно. Её наставляли на путь истины, лечили и усаживали упражняться с мелкой моторикой. Думаю, даже палачи секты Бохао относились к своим жертвам с большим милосердием. Лис вышел, но буквально через несколько минут вернулся, приведя с собой гостей. «Нет, даже не вздумай это делать!» — почти заорал я. «Я не стану с ними работать!» «Станешь, мой ученик, ещё как станешь!» Оскалился Лис, выставляя передо мной ширенгу из шести перепуганных подростков лет 13. Они только-только начали своё восхождение и сформировали всего по одному-два узла. Да у них даже меридианов не было. Работа с узлами, как-то, знаешь, весьма ювелирна, требует полной концентрации. Нищие демоны вызывали у тебя желание убивать, поэтому ты не мог концентрироваться. Посмотрим, сможешь ли обуздать свою силу сейчас, когда перед тобой обычные люди. Что бы тебя замотивировать, обещаю. Те, кто выживет, вернутся обратно в свой мир. Ты же хочешь спасти своих сородичей, человек. Так спасай, выкочий силу из узлов, и я верну их домой. Я не стану этого делать, но прямо повторил я. В таком случае произойдёт это. Лицу даже руку не потребовалось вытягивать в сторону одного из изспогненных подростков. Тот начал хрипеть. Его лицо покраснело, затем посинело, почернело, и вскоре на пол рухнула угольная пыль. Глава школы ярости выкачал из человека всю энергию, но сделал это показательно медленно, чтобы жертва перед смертью основательно пострадала. Все эмоции, которые у меня были в этот момент, я направил на пушистого гада, желая его уничтожить, но всё равно натыкался на непроницаемую стену. Лис умел закрываться как никто другой. Он просто не пускал меня к своей энергии. Техники же использовать здесь я не мог. Облёцовка блокировала вообще всё. Я попал в идеальную тюрьму для идущих к бессмертию. «Вот точно так же, только по отношению к этим людям», — оскалился Лис, довольный моей реакцией. «Если ты думаешь, что дело ограничится этими бедолагами, оказавшимися не в том месте не в то время, хочу тебя расстроить. Я буду таскать сюда столько детей, сколько потребуется. Рано или поздно твое небо задаст вопрос, что ты сделал, искатель Зандер, чтобы спасти несчастных детишек от злого главы школы ярости? Ничего?» Ты решил сдаться и оставил слабых на растерзание мне? И какой же ты после этого искатель? Хотелось броситься на пушистого урода с кулаками, но сделать этого не получалось. Мои ноги окутала блокирующая энергия. Сейчас я её видел, но ничего не мог с ней поделать. Сила Лиса значительно превосходила мою. Единственная польза от духовного зрения заключалась в том, что я полностью разобрался с механикой такой блокировки. И если мне когда-нибудь доведётся выйти из этого места, Я смогу использовать похожую технику самостоятельно. Неожиданно оставшиеся в живых подростки начали хрипеть и осели на пол. "Слабо злишься", усмехнулся лис. "Давай чуть сильнее, и тогда первая партия умрёт. Хотя так даже лучше, ты заставляешь их мучиться и страдать. Верь, мой ученик, задави своей силой жалких людишек. Покажи им, как сильно ты злишься на своего наставника. Пусть хоть кто-то в этой комнате будет страдать". Раз ты настолько бессилен, что не можешь справиться со своими эмоциями и моей защитой. Не самый сильный, к слову». Эмоция словно рукой сняла, и пленники Лиса перестали хрипеть. «Может вернуться к предыдущему шагу тренировок?» — задумчиво спросил сам у себя Лис. «Только начинаешь верить, что ученик научился контролировать свою силу, как он тут же тратит в никуда все выданные авансы. Прости, малыш, тебе сегодня не повезло». «Вредный дядя-искатель оказался слишком заторможенным, чтобы начать работать». Раздался наполненный невероятной болью крик. Лис подошёл к процессу умерщвления очередного подростка с чудовищной жестокостью. Он начал растворять его ноги и постепенно поднимался к туловищу, даже не думая блокировать боль. Понимая, что спасти подростка уже не удастся, я потянулся к нему, желая убить быстро и безболезненно. Но мои жалкие потуги управления и силы были наглым образом оборваны. Лис блокировал не только себя, но и приведённых жертв. Да я даже пространственную аномалию открыть не мог. Вылетевший оттуда клинок и сейчас в аномалии мучителя. Глава школы ярости тщательно подошёл к процессу моего воспитания. Всё, чтобы мне оставалось выть от бессильной злобы и смотреть на то, как орёт ни в чём не повинный человеческий ребёнок. Да он даже сознание от боли не мог потерять. Пушистая тварь тщательно контролировала состояние своей жертвы. Наконец, спустя вечность, один из жизненно важных органов испарился, и крик оборвался. жизнь покинула несчастного. Рано или поздно я тебя уничтожу, пообещал я. Мне даже не требовалось призывать небо в свидетели. Я обещал не ему, а самому себе. Это клятва на мой взгляд куда серьёзней. Элис меня проигнорировал. Он повернулся к оставшимся в живых подросткам, что пребывали в шоковом состоянии, и с теплотой в голосе произнёс: "Детишки, вы же хотите домой? Не хотите испытать то, что только что довелось вашим друзьям по несчастью?" «А вот Искатель Зандер не хочет, чтобы вы вернулись к любимому маме с папой. Не хочет вас спасать. Ему совершенно вас не жаль. Может, попросите его вас спасти? Попробуйте. Всё в ваших руках». «Искатель Зандер, пожалуйста!» Впервые сообразила единственная девочка. «Мне страшно. Я... Я не хочу умирать. Хочу к маме». «Искатель Зандер, спасите!» Следом загласили ребята. «Никогда не думал, что могу ненавидеть кого-то столь яростно». Во мне поднялась такая чёрная сила, что ей могли бы позавидовать даже аримальные жабы. Если бы мою ненависть можно было уложить во что-то вещественное, получившаяся субстанция обязательно прошла бы до рук чёрном сердце ухмаляющего Селиса. Глава школы ярости наслаждался произведённым эффектом. "Контроль Зандер, мне нужен твой контроль", прозвучал его голос, заглушая плач пленников. "Сейчас я уберу блокировку, а ты должен обнулить узлы. Справишься, а не отправится домой?" Ошибёшься и поддашься обруивающим тебя эмоциям, они умрут, но их место тут же займут следующие. Поверь, у меня много припасено таких сладких пирожочков. Я же обещал тебе свелие лучшие кондитерские изделия этого мира. Только попробуй сказать, что они не подходят. Сдумаешь убить этих детей быстро и безболезненно. Следующие несколько партий будут умирать на твоих глазах так долго и мучительно, что ни одно твоё небо не останется безучастным. Даю тебе слово. Спасатель мог спасти беспомощных детей, но вздумал показать свой норов. Сдачу тебе тогда с твоим дальнейшим возвышением, человек. На счёт три снимай блок. 1 2 3. Подростки вжали головы в плечи, ожидая боли и незамедлительной смерти, но её не последовало. Меня оборевала ненависть к лису, прямо сейчас я бы отдал всё, чтобы его уничтожить, но позволить своим эмоциям навредить кому-то ещё я не мог. Уже и так умерло слишком много людей. Герлон был прав, говоря о том, что основная задача любого дауса научиться контролировать свои эмоции. Внутри ты можешь хоть орать на весь мир, и внешне не должен показывать ничего. Ибо твои эмоции твоя слабость. В моём случае немного не так. Мои эмоции чужая смерть, очередная. Хорошо, с гневом ты справился. Так и быть, возвращаться к первому этапу тренировок не станем. Теперь займись их узлами, обнули их. Либо сотри этих детишек в порошок. а я притащу тебя новых. Вперёд, мой ученик! Докажи, что тебя можно тренировать дальше. Действуй!» Закрыв глаза, я начал смотреть на мир духовным зрением. Передо мной стояли четыре тела, в которых бурлила энергия жизни. Новая часть меня жаждала этой энергии. Хотела поглотить её целиком, чтобы заглушить несуществующий голод. Сделать то, что делала семь дней, безжалостно уничтожая низших демонов. «А я притащу тебя новых. Вперёд, мой ученик! Докажи, что тебя можно тренировать дальше. Действуй!» оттак сейчас у меня не было права безжалостно уничтожать находящуюся передо мной еду небо. Какую еду, находящуюся передо мной людей? Тяжело описать словами то, что я делал. Меня распирала сила, хотелось схватить её и вобрать в себя, но вместо этого подавляя ярость, я невидимыми пальцами взялся за тончайшую ниточку энергии, обитающую в узле единственной девочки. Начать я решил с неё. Тело взмокло от пота так, словно мне пришлось пробежать несколько десятков километров под проливенным дождем. Несколько раз мой разум едва не уносило прочь. Кажется, я даже начал ощущать энергию на запах, настолько хотел ее поглотить. Сила казалась такой желанной и питательной, что у меня появлялась блокирующая мысль и пелена. Оставался лишь я и источник желанной еды. Вот только подросток не был едой, и я умудрился удержать эту мысль до последнего, продолжая свою ювелирную работу. Когда открыл глаза, узел девочки стал серым, из него ушла энергия. Я аж оглотнул, омывая слюной высохшее горло. Давно мне не приходилось работать на таком уровне концентрации. Надо же, получилось. Лиз казался удивлённым, но я слишком хорошо знал этого пушистого гада. Он надо мной насмехается, по-другому просто не умеет. Что ж, с первой сладкой булочкой ты справился. Давай попробуем пирожок с мясом. На одном сладком далеко не уедешь. Сейчас нужно работать одновременно с тремя целями. Займись их узлами, одновременно, не концентрируя внимание на каком-то из объектов. Действуй. Ты же, дорогая, свободна. Можешь смело выходить в эту дверь. Тебя встретят и проводят домой. Или ты хочешь остаться и продолжать помогать мне усмирять ярость моего ученика? Дядя Зандер не обидит, он искатель. Я верю, что он справится, и мы отправимся домой все. Судя по сердцебиению, Девочке было невероятно страшно, но ещё страшнее ей было оставаться одной. Вдруг демоны обманут и вернут в клетку. Веры им нет. Меня же зацепила фраза дядя Зандер. «Какой я тебя дядя? Мне всего двадцать четыре года. Нет, даже ещё двадцати четырёх нет. Будет через пару месяцев. На дядю я совершенно не похож. Наивное дитя!» — усмехнулся Лис, и ноги девочки окутала блокирующая сила. «Ты слишком плохо знаешь истинных демонов. Ученик!» Планы меняются. Теперь тебе придётся работать не с тремя, а с четырьмя целями. Можешь приступать. Энергию я им восстановил. Учти, я внимательно слежу за твоими действиями. Если выкачка энергии будет не одновременной, эта группа умрёт. Старайся, дядя Зандар. Если Лис думал меня подстегнуть таким обращением и разозлить, то он явно просчитался. На самом деле, услышав из его уст дядя Зандар, я ощутил, как все эмоции пропали. Не имеет значения, какая у меня сила большая, маленькая, огромная или крохотная, важно то, как я с ней обращаюсь. Бездумно поддаваться её минутным желаниям, превращая всех и каждого в чёрную пыль, вариант рабочий, но он не совсем правильный. Полагаю, небу такое точно будет неугодно. Искатель не имеет права сдаваться, пока есть возможность победить, и эту победу я собирался себе обеспечить. Что для этого нужно? Спокойствие. Нет, даже не спокойствие. Можно нервничать, можно испытывать сомнения, злость, ненависть, радость и прочие эмоции. Важно другое уверенность в своих действиях. Нельзя сомневаться в том, что делаешь, ибо сомнение порождает неуверенность и ошибки. Истинным энергетическим вампиром неведомы ошибки, они их уничтожают. Посмотрев на узлы подростков через духовное зрение, я даже тянуться к ним невидимыми руками не стал. Зачем, если энергии и я едины? Для чего мне нужен посредник в виде костолей? Словно я физически пытаюсь вырвать энергию из источника. Можно ведь поступить проще: приказать, потребовать, чтобы силы из узлов четырёх человеческих детёнышей отправились ко мне, оставив на месте всё остальное. Поглощать жизни я не намерен. Браво, дядя Зандор, браво! Даже не верится, что на такое простое упражнение тебе пришлось потратить целую неделю. Будем считать, что начальный уровень ты прошёл. Осталось закрепить. Ты же остаёшься с нами, деточка. Дядя Зандро обеду не даст и всё такое. Лис откровенно насмехался над подростками, и у меня появилось чёткое убеждение, что живыми они смогут выйти из школы ярости только в одном случае: если полностью пройдут со мной всё испытание. "Остаюсь", заверила девушка, посмотрев на смутившихся парней, заявила. "Мы все остаёмся. Искатель не позволит нам умереть". "Да и сейчас про дядю Зандро? А поверь, дорогуша, рано или поздно ты умрёшь". Я-то я тебя, как глава школы ярости, обещаю. Девочка побледнела и даже отступила на шаг к двери. Так что пришлось вмешиваться в откровенную провокацию магната-года. Лев-император, да будут дне его вечная бессмертен. Все остальные рано или поздно в любом случае умрут. Ты умрёшь, я умру, все. Но только не сегодня. Уверен? Лукаво посмотрел на меня Лис и подошёл к двери. Она открылась буквально на несколько мгновений. И в комнату вбежали четыре низших демона кабана. Судя по безумным глазам, демонов заранее подготовили к текущему представлению. Они жаждали убийства. Стоило крохотным глазкам обратиться на людей, в мозгу твари что-то щёлкнуло. Они ринулись вперёд, не разбирая дороги. Вот только их лапы оказались обвиты блокирующей энергией. Крис подготавливал следующий акт своего спектакля, где он выступал и как режиссёр, и как главный зритель. Голодные и безумные низшие демоны истошно завопили, вынуждая детей прикрыть уши от боли. Помогала слабо Звук проникал через ладони, вызывая крайне неприятное ощущение. По себе знаю, приходилось в бытность кандидатом сталкиваться с этими тварями. Голова от их воя раскалывалась тогда так, что и врагу не пожелаешь. Однако звук длился недолго. Неожиданно нищие демоны умолкли. Энергия из них ушла. Кабанчики продолжали открывать рот, но истошного крика больше не издавали. Лис Филигранно устранил проблему, позволив детям подняться на ноги. Раунд второй. Дядя Зандар. 4 человека от 4 свободных демонов. Твоя задача проста. Нужно выкачать энергию из детёнышей, не пуская к ним низших демонов. Да, важное уточнение. Убивать демонов нельзя. За каждого убитого демона я буду убивать одного подопытного, а выберу его случайным образом. В конце все должны остаться живыми, здоровыми и злыми. Задача понятна? В таком случае приступай. Для истинного энергетического вампира это плёвое дело. С этими словами Лис освободил кровожадных тварей, вернув им подвижность и возможность истошно орать. Помещение тут же заполнилось диким рёвом. Четвёрка ниц ширнулась вперёд, но свободными они были всего мгновение. Как сказала девочка, дядя Зандра всё порешает. Не может не порешать. Разве в меня верит ребёнок, что никогда меня в глаза не видел? Кто я такой, чтобы лишать её веры? Вновь накатило спокойствие, никаких переживаний из-за того, что сейчас кто-то умрёт. Пока здесь я никто умереть не станет. Первое демоны больше не бегут. Второе они больше не орут. Третье восстановленная энергией из узлов подростков отправляется ко мне. Четвёртое, пятое и шестое атаковать лицо, пытаясь пробить его барьер с разных сторон. Его энергия моя энергия, его сила моя сила. Мне не нужно подцеплять нити. Мне достаточно им приказать, а они обязаны мне повиноваться, потому что именно это есть сила истинного энергетического вампира. И не маловажное уточнение. Все 6 пунктов моего плана должны исполниться одновременно. Никаких временных задержек. Первые два пункта реализовались идеально. Несшие демоны даже шага ступить не смогли, как вновь увязли в невидимой трясине из чистой энергии, а их руны начали беззвучно открываться, пытаясь поразить добычу звуком. Не возникло проблем и с выкачкой энергии. Я не поглощал всё. Я вообще не лез внутрь тела. Нужная мне энергия бежала ко мне сама. Однако не всё оказалось столь радужно, как мне бы того хотелось. Три последних пункта были провалены. Четвёртый породил у меня головную боль, из-за пятого из носа пошла кровь, слишком могучий ответка прилетела. Шестой и вовсе едва не отправил меня в бессознательное состояние. Ударило так, словно лез добавил немного от себя. Казалось всё бесполезно, но мне удалось не только устоять на ногах и сохранить концентрацию, не упуская низших демонов из-под контроля, но ещё и ухмыльнуться получилось. потому что шестое самый болезненный отголосок не прошёл даром. Мне всё же удалось зацепить энергию лиса. Это были крохи, буквально самое малость, но она была. Передо мной не бессмертное и могучее существо, победить которое невозможно. Это всего лишь сильный истинный демон, обладающий такой же красной кровью, как и любой другой смертный. Пусть и не сейчас, для этого у меня ещё мало сил, но через какое-то время я вернусь в школу ярости, чтобы исполнить данную самому себе клятву. По шестой год будет повержен. Последний не заставил себя ждать и с издёвкой произнёс: Неужели наивный дядя Зандер думает, что на этом проверка контроля закончится? Нет, мой забавный ученик. Она только начинается. Четвёрку ты защитить смог. Отлично. Как насчёт десяти? Да и демонов пусть будет побольше. Ты же ничего не имеешь против летающих, верно? Хотя нет. Что-то мне кажется, это слишком просто. Давай-ка мы добавим сюда одного из мозголомов. Усть он заберётся в мозги детишек и превратит их в кашу. Э да, убивать по-прежнему никого нельзя, иначе умрут вообще все. Готов к продолжению? Отлично. Сейчас всё будет. Даже интересно, когда ты сломаешься. Ты же сломаешься, дядя Зандор. Не можешь не сломаться, ведь ты всего лишь человек. Ошибаешься, пушистый. Я не человек. Я искатель, тот, кто ведёт за собой небо. Давай сюда хоть всю свою школу. Сегодня все человеческие дети вернутся домой.